четырнадцать так все и кончилось тем же чем и началось колокол не пресловутая маринета, а просто колокол усинской церкви уже второй раз за месяц возвещал тревогу громогласно разнося весь над отмерями ночью колокол звучал по иному чем днем сейчас в его звоне была мрачная настойчивость заставляшая меня невольно спешить флин пытался меня задержать, но я уже не позволила бы себя остановить. я почувствовала что случилось несчастье, может даже большее чем гибель элеаноры и помчалась вниз по дюне или салану, прежде чем флинн успел понять куда я бегу. конечно деревня была единственным местом куда он не мог за мной пойти. он остановился на гребне дюны остался позади у анжела было открыто и на улице собралась кучка людей которые выпивали в баре услышали звон колокола и вышли поглядеть что случилось. среди них были уме капуцины и бастоны дзвонят сказал уме за плетающимся языком он был уже довольно пьян и соображал значительно медленнее обычного ввусинят звонят арестит покачал головой тогда это не наше дело э пускайте перюсинцы побегают если беда на этот раз у них для разнообразия ведь это ж не то что остров собрался потонуть э все равно лучше бы кому нибудь пойти узнать предложил обеспокоенный анжелу до пускай кто-нибудь до велосипеда предложил умы несколько человек поддержали это предложение но добровольцев не нашлось люди начали со смаком строить предположение о том что именно случилось начиная с повторного нашествия медуз и кончая невиданным смерчем унесшим и мартели целиком последняя гипотеза пришлось по душе большинству собравшихся и анджело предложил налить всем еще по рюмочке и в этот момент на атлантическую выбежал lлр. крича и размахивая руками. Это уже само по себе было достаточно неожиданно, поскольку доктор всегда отличался выдержкой. Довершала картину его одежда. Он, похоже, в спешке накинул ворос прямо на пижаму, а на ногах у него ничего не было, кроме потрепанных испадрилей. Для Эллера всегда корректно одетого даже в самую жару. Это выходило за всякие рамки. Он кричал что-то насчет радио. Когда он убежал, Анжела уже налил ему рюмку. И доктор первым делом осушил ее быстро с мрачным удовлетворением если то что я слышал правда нам всем не помешает принять еще по одной кратко сказал он он слушал радио обычно он перед сном слушает десяти часововую программу международных новостей хотя островетяне вообще редко следят за новостями газеты обычно пребывают на колдун с опозданием и только мэр пино всерьез утверждает что интересуется политикой и текущими событиями Этого, можно сказать, требует его должность. «Ну так вот», — сказал Элэр, — «на этот раз я услышал кое-что такое, что нас нисколько не обрадует». Аристит кивнул. «Кто бы удивлялся», — сказал он. «Я же вам говорил, это черный год. Этого следовало ожидать». «Черный год? Э!» Элэр хрюкнул и потянулся за второй рюмкой колдуновки. «Судя по тому, что я услышал, он скоро еще больше почернеет. Вы наверняка читали об этом». Нефтеноливной танкер потерпел крушение у берегов британии. Утечка сотен галлонов нефти в минуту. подобные вещи занимают умы публики несколько дней, может неделю. По телевизору показывали мертвых морских птиц, негодущих студентов, протестующих против загрязнения окружающей среды. несколько городских добровольцев для очистки совести очистили-два пляжа. Тистическая отрасль на время пострадает, хотя власти на побережье обычно принимают меры по очистке самых выгодных курортов. Рыбная ловля, конечно, страдает дольше. Устрицы чувствительны. Даже легкое загрязнение может их погубить. Крабы и омары – то же самое. А что до кефали? Она, можно сказать, еще хуже. Аристит помнит кефаль 45-го года со вздутыми от нефти животами. Все мы помним утечку в 70-м. Гораздо дальше, чем теперешняя, после которой нам пришлось отскребать от скал у мыса Грину огромные куски мазута. К тому времени, как Элэр закончил объяснение, в бар анжело явилось еще несколько человек с информацией подтверждающей или опровергающей сказанное им и мы уже были в состоянии близком к панике корабль был меньше чем в семидесяти километрах от нас нет даже в пятидесяти нагруженный неочищенным дистопливом а хуже этого вообще не придумать пятно утечки уже было несколько километров длиной и совершенно вышло из под контроля несколько человек отправились в лоусеньер повидать пено который мог быть лучше осведомлен многие другие остались в кафе решили попробовать выловить чуть больше информации из телевизора или вытащив из карманов старые карты начали гадать куда в конце концов пойдет пятно загрязнения если она вот тут мрачно сказал л очертив пятно на арестидовой карте то по моемуу ему никак не пройти мимо нас и э? вот гольф-стрим мы еще не знаем наверняка что оно дошло до гольф-стрима сказал анджелу «Может, они его раньше остановят, а может, оно пойдет вот сюда, обогнет на армутье и вообще пройдет мимо нас». Аристида это не убедила. «Если оно попадет в нитпуль, — выразительно произнес он, — оно там затонет и отравит нас на полвека». «Ну, ты нас отравляешь почти вдвое дольше, а мы вроде пока живы», — заметил Матиаги Нале. Все прочие нервно засмеялись. Анжело налил всем еще по одной. Потом из бара кто-то закричал, чтобы все замолчали. и все присоединились к кучки выпивающих с грудившихся вокруг старого телевизора тихо вы все вот оно есть новости которые можно встретить лишь молчанием мы слушали как дети с круглыми глазами пока телевизор возвещал свои новости даже арестит молчал мы сидели как оглушенные прилипнулв к телевизору и красному крестику отмечавшему место аварии далеко это беспокойно спросила шарлота близко очень тихо сказал побелевший Уме. «Чертовы материковые новости!» взорвался Арестит. «Не могли взять нормальную карту, э?» «По этой их дурацкой схеме получается, что пятно от нас в двадцати километрах. А где подробности?» «Что будет, если пятно придет сюда?» прошептала Шарлотта. Мытья попытался ответить спокойно. «Мы что-нибудь придумаем. Сплотимся. Как раньше». «Раньше такого не было!» отозвался Арестит. Уме что-то пробормотал в полголоса. что такое переспросил матеа я сказал жалко что рыжего больше нету все переглянулись никто не возразил